Джангди, царство Минанкабао, который покорил Радшанов, Лампонов, Батаков, Даяков, Сунданезов, Манкасаров, Бугисов и Альфуров, умиротворил малайские земли и ввел культ крокодила. Но этот знаменитый человек давно умер. Ласкас грациозно засмеялся и сказал, что у его величества был, оказывается, в свое время опасный конкурент —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 Он предпочитал одиночество и часто проводил целые дни, не выходя из комнаты и не разговаривая почти ни с кем. Иногда для развлечения катался по узкой опасной дороге над крутыми обрывами пропастей и, приказывая шальному кучеру Аршамбову всю прыть гнать тройку лошадей, доставлял себе иллюзию прежней игры жизнью и смертью. Иногда зачем-то из окна своей комнаты стрелял в домашних косы баранов